Мы были удовлетворены сполна. Я продолжал свою работу. Чудовища с такой точностью держались нашего курса, что казались неподвижными. Я мог бы рисовать их в уменьшенном виде прямо на оконном стекле. К тому же мы шли в умеренной скорости. Вдруг Наутилус остановился, и весь его остов сотрогнулся. «Неужели мы на что-нибудь наткнулись?» — спросил я. «Во всяком случае, мы уже выпутались», — ответил канадец, «потому что мы стоим в чистой воде». Наутилус стоял действительно в чистой воде, но на одном месте. Лопасти его винта не работали. Прошла минута. В салон вошел капитан Нема и с ним его помощник. Я не видел капитана уже несколько дней.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 «Мы тоже вам поможем», — сказал я, и вместе с капитаном мы прошли к центральной лестнице. Там уже стояли человек двенадцать с абордажными топорами в руках, готовые для нападения. Канадец схватил гарпун, а мы с канцелем топоры. К этому времени Наутилус уже выплывал на поверхность. Один из моряков начал отвинчивать гайки. Едва они отвинтились, крышка люка поднялась с необычайной силой, видимо, притянутая присосками какого-нибудь спрута.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 Всю мою жизнь бедняга погибал. Кто мог бы его вырвать из этого мощного объятия? Но капитан Немо набросился на спрут и отрубил ему другое щупальце. Его помощник яростно дрался с другими чудищами, которые всползли на боковые стены наутилуса. Экипаж боролся с ними, пустив ход топоры. Канадец, канцеля я всаживали наше оружие в мясистую массу спрутов. Сильный запах мускуса наполнил воздух. Все было ужасно. Одну минуту мне казалось, что бедняга, обвитый хоботом, будет освобожден от могучего действия присосков. Из восьми щупалец было отрублено семь. Одно оставшееся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 Побежденные чудовища, убитые и искалеченные, наконец уступили поле битвы и скрылись под водой. Капитан Немо, залитый кровью, стоял недвижно у прожектора, глядя на море, поглотившие его товарищи и слезы текли у него из глаз.